Спасенная Палма продолжала прятать свое лицо, а Лепис и Анже успокаивали ее, и постепенно девушка пришла в себя. Тот и красного поднял голову и посмотрел на состояние Палмы, но угодил под кулак Анжи и снова притих. А Роран тем временем продолжал выжигать тину. Девушка наконец успокоилась. Анже достала из вещей тонкое одеяло и накрыла ее. А Лепис же начала проверять, не пострадала ли Палма. Понимая, что происходит, когда тебя пожирают, она ожидала увидеть ужасные шрамы на теле, но при том, что девушка буквально утопала в тени, раны были нелегкими, но и серьезными их было не назвать. Раны не страшные, но их много. Господин Роран, могу я использовать исцеление? Лепис переживала, что если ничего не сделать, останутся шрамы. Очень грустно, если тело молодой девушки будет покрыто шрамами, поэтому она и спросила разрешения. А Роран просто мотнул головой. «Без разницы. Хочешь, лечи». «Уверен». Получив одобрение аророна Лепис приступила к исцелению. Для исследовавших лабиринт авантюристов исцеление могло означать саму жизнь. И как раз сомневался в том, стоило ли использовать такую ценность на Палма. «С тактической точки зрения это неправильно». Палма растеряла все свои вещи и теперь не только не была боевой единицей, но скорее стала помехой. Так что Ророн понимал, что использовать на нее заклинание не лучшее решение. Она ведь хочет стать авантюристкой. Так что должна быть готова к шрамам. Может и так, но да какая разница? Понимаю, что кроме него по этому поводу никто не переживает, Крас отступил. А Лепис пока занималась исцелением Палмы. Бог знаний. Выбери самые подходящие из своих умений и исцели раны сей девы. Это ведь не слова молитвы. У молитвы нет определенной формы. Лепис коснулась тела девушки, заклинание сработало, и раны стали исцеляться. «Я уж думала, ты неверующая, и переживала, сработает ли?» «Верующий да от спасение». А раны на коже палмы излечивались, и Лепис дала строгий ответ, не особо понимавший происходящее Анджи. «Так что там? Будто я знаю. Даже не спрашивай». Рорен так и не получил нужный ответ от Краса. Рорен думал, не повлияет ли происходящее на заклинание демонессы, но похоже, молитва сработала сразу же. Ладно, когда кудрявая сможет двигаться, пойдем дальше. Не хочу, чтобы меня здесь сожрали. Простите за неприятности. Не было ни намека на ту наглую палму, какой она была перед тем, как ее группа вошла в лабиринт. И все же ему не нравилось, что она чувствовала себя виноватой, потому он попробовал поиздеваться. Собираешься нагишом в одном одеялке ходить? Придется. Рорно пришлось принять реакцию, в которой в итоге не оказалось ничего забавного. Мужчину все же озадачивала покрасневшая девушка, но тут руку помощи протянула лепис. я могу одолжить я или госпожа Андже? Ситуация чрезвычайная, так что придется действовать так. Главное, чтобы размер более-менее подходил». Авантюристы старались брать с собой как можно меньше вещей. Иногда работа у авантюристов занимала много времени, Так что с собой они должны были брать лишь необходимый минимум. И все же авантюристы стараются носить с собой нательное и обычное белье, и даже ляпи Санджи не были исключением, и припрятали что-то в своих вещах. И если задуматься зачем все это, то в работе авантюриста люди часто могут пострадать или испачкаться. Из личного опыта люди понимали, что если в больном состоянии носить грязную одежду, то может стать только хуже. Но вряд ли получится понести с собой верхнюю одежду. Но, по крайней мере, белье в интересы себе могли позволить. «Обувь я одолжу». Маги предполагали большое количество оборудования, так что багаж у них был увесистым. К это тоже относилось. Она прихватила с собой запасную обувь на случай, если попадет в ловушку. «По поводу левчика. Кажется, мой немного великоват. Думаю, госпожи Анджи идеально должен подойти». «Ммм... Трусики? А, госпожи Анджи спадают?» Придется дать мои. Ну, знаешь ли. Теперь верхняя одежда. Господин Роран, одолжишь рубашку?» «Ага». Из-за разницы в росте рубашка Рорана могла прикрыть бёдра Палмы. Сверху на ней было одеяло, и Лепис передала ей факел так, что сражаться не сможет, но по крайней мере по лабиринту сможет ходить без проблем. «Спасибо вам за вашу заботу. Об этом, когда вернёмся на поверхность. Ещё неизвестно, получится ли у нас». Палма поклонилась, а Рорен ответил, стараясь избегать эмоций: Если дать ложное чувство надежды, это ударит по человеку еще сильнее. Так что, раз они не знали, что их ждет в будущем, не стоило надеяться, что все будет хорошо. Госпожа Палма, ты не знаешь, что случилось с твоими подругами? Простите, господин Крас, я бежала и не заметила, как на меня набросилась Тина. Я не знаю, что с ними. После ее слов на лице Краса лишь на миг появилось разочарование. Но он нежно погладил по голове виноватую девушку. «Господин Крас Щеки Палмы покраснели, а Анже начала нарочито громко прочищать горло. Лепис раскрыла карту перед наблюдавшим за троицей Рораном. «Тоже так хочешь?» «Не смеши. Не для меня это. Да и не хочу я, чтобы на меня так смотрели». «Вполне в твоем духе. Теперь мы отправляемся к Хранителю Девятого Уровня». Присоединение Палмы нельзя было назвать чем-то необычным, но теперь надо было защищать на одного человека больше. Карас, Анджи, защищайте Палма. С врагом разберусь я и Лепис. Это... Ладно. Понял. Можешь положиться на нас? Карас вначале хотел что-то сказать против того, что Роран будет разбираться с Хранителем, и все же согласился с ним. Лепис, похоже, снова могла двигаться, потому все становилось лучше, так что, ведя за собой остальных, они пошли по коридору. Так и по поводу места, где сидит хранитель. С тех пор, как они спасли Палмы, уже прошло какое-то время. Избегая или сжигая тину, они смогли добраться до места, где должен находиться хранитель, и там их ждала каменная фигура на коленях, неспособная пошевелиться. Ростоман был выше Рорана, но хранитель не двигался, хотя внешне храна у него не было. Это и есть хранитель? Рорен спросил убывавшего в лабиринте Краса, и тот кивнул. «Это каменный голем школы. Но он больше не работает. Он ведь сильный?» Снова спросил Роран, и имевший достаточные знания о лабиринте парень снова закивал. «Он хуже металлического голема и все же силен. И его кто-то отключил. Нам же легче. Но кто мог это сделать?» Они смогут без боя пройти на десятый уровень, но вопрос был в том, кто остановил голема. Сложно было поверить, что кто-то будет удовлетворен просто отключив Голема, но так они точно попадут на десятый уровень. А значит, высока вероятность, что там они с кем-то встретятся. «Голем почти не невредим. Даже если у него есть функция самовосстановления, при том, что его надо было повредить достаточно сильно, чтобы он отключился, он восстановился слишком быстро», — сказал Крас, осматривавший Голема. «Тогда как его остановили?» Если ведь заклинания способно нанести вред без причинения физических травм. Духовная сила – это атакующее заклинание». Красс считал, что если голема одолели магией, то было странно то, что не было ожогов или следов повреждений, так что стал рассматривать божественные заклинания. Аляпис дала ответ, но тут же покачала головой. «Духовная сила и правда воздействует практически без физических повреждений, и все же это заклинание для новичка». «Не думаю, что таким можно уничтожить каменного голема». «Эмм...» «На такое способен только кто-то из высокопоставленных жрецов». «Но что он может здесь сделать?» «И зачем уничтожил Хранителя?» «Неизвестно». Информации было слишком мало, чтобы сделать вывод. Вместо Рорана Лепис обратилась к Красу. «Что есть еще помимо лобовой атаки?» «Не хотелось бы думать об этом, но есть ключ для отключения, который меняется каждый месяц». Но учителя знают о нем. И если заплатить, его вполне можно узнать. Это был откровенный обман. Потом у Красы не хотелось об этом думать, но в данном случае приходится рассматривать все доступные варианты. В любом случае надо спускаться. Верно. Тогда спускаемся. И чтобы там ни было, удивляться не стоит. Возле каменного голема была дверь. Рорен предположил, что именно она видит на десятый уровень. Он подал сигнал Лепис. И девушка попробовала открыть дверь, убедилась, что та не открывается, положила на дверь руку и начала что-то говорить.